Глава пятая. Воскресенье, 5 июля 1812 года. Хелен воткнула иголку в ткань для вышивки, еле сдерживая порыв вскочить со стула и выбежать из гостиной. С момента внезапного прибытия Делии прошло два дня, и на это время тренировки прекратились, а дела клуба были отложены, и Хелен с неудовольствием вернулась к мучительно размеренному ритму жизни леди. Мало того, что утреннее богослужение в новой королевской капелле длилось целую вечность, так еще весь день девушки потратили на вышивку и чтение. И с каждой минутой приближалось возвращение лорда Карлстона. Мистер Хаммонд уже выехал ему навстречу и без сомнений известил о неурядицах на Джерман Плейс. Хелен покосилась на леди Маргарет, сидевшую за столиком у окна, выходящего на улицу. Она что-то писала. Спина дамы была прямой, словно в нее вставили жертв, а перо сердито скрипело. Очевидно, леди Маргарет ощутила на себе взгляд Хелен. Она посмотрела на девушку, и посыл был ясен, как день. «Вы сами во всем виноваты». Прошлым вечером Джеффри вернулся из поместья Крэнсденов с запиской от миссис Крэнсден, где она рассыпалась в благодарностях и заверяла леди Маргарет, что Делия может остаться у нее, сколько ее светлости будет угодно. К записке прилагалось два чемодана, набитых одеждой, чересчур много вещей для недолгого визита. Очевидно, родители Делии только рады были избавиться от дочери, и неважно каким образом, свалив заботы о ней на плечи другим людям или отправив в лечебницу. Что Делия чувствует отвергнутое всеми? задалась вопросом Хелен. В лице Делии не читалось ответа. Она сидела на диване напротив, не отводя глаз от раскрытой книги, но взгляд ее блуждал мимо страниц. Девушка, очевидно, была погружена в глубокие размышления. Хелен не винила подругу. Холодная вежливость леди Маргарет и настороженность во время любых разговоров, выходящих за рамки повседневных, не оставляли места для оживленного времяпровождения. Леди Маргарет уверенно пресекала любую возможность приватного разговора между Хелен и Делией, ночью она даже оставила Таллах охранять дверь в спальню Делии. Хелен вновь сосредоточилась на вышивке. Поговорить с мистером Каммондом ей тоже не удалось. Он вернулся из Льюиса уже после того, как девушки удалились в своей спальне, а утром поздно вышел к завтраку. За столом царила полная тишина. Все, что мужчина мог сделать под пристальным взглядом леди Маргарет, это незаметно кивнуть Хелен. Он нашел Лоури. Эта новость легла на сердце Хелен тяжелым камнем, стянула его крепким узлом противоречивых вопросов. С улицы раздался стук копыт, и Хелен вскинула голову. «Нет». Что за глупая мысль? камелфорд стрит с Джерман Плейс разделяет всего одна улица. Его светлость с мистером Хаммондом пойдут пешком. Им нет нужды брать карету или ехать верхом. Несомненно, прибудут они уже скоро. Хелен вовсе не радовала перспектива встречи с разгневанным лордом Карлстоном, но ожидание было мучительно. Она подготовила несколько доводов в защиту Дели, но почти не надеялась на то, что они повлияют на решение его светлости. Скорее всего. Подругу вернут родителям, а те отправят дочь в психиатрическую лечебницу. От этой мысли у Хелен пробежали мурашки по телу. И еще через полчаса леди Маргарет повернулась к окну и посмотрела на улицу. Она похлопала кончиком пальца по губам, а другой рукой поправила заплетенные в косы волосы. Лишь один человек мог заставить ее вот так неосознанно прихорашиваться. И его светлость. Спросила Хелен ради того, чтобы нарушить тишину и в то же время известить Делию о скором прибытии лорда Карлстона. Да, судя по всему, туманно ответила леди Маргарет и склонила голову над письмом, но напряженная поза выдала ее нетерпение. Делия взглянула на Хелен, и ее серые глаза потемнели от страха. Хелен обнадеживающе улыбнулась подруге в ответ и вернулась к вышивке. Необходимо было сохранять спокойствие. Она глубоко вдохнула. «Господи, у нее не ложится ни один стежок, что уж говорить о душевном спокойствии». Хелен прислушалась к шагам на лестнице. Гарнер, за ним лорд Карлстон и мистер Хаммонд. Она воткнула иглу в ткань и приготовилась отложить вышивку. В дверь постучали. Леди Маргарет аккуратно убрала перо и поднялась со стула. «Да». Хелен с Дели тоже встали, набираясь смелости. Гарнер вошел в гостиную и шагнул в сторону, пропуская вперед лорда Карлстона и мистера Хаммонда. Джентльмены поклонились. Хелен посмотрела на идеально сшитый темно-синий фраг графа, его широкие плечи, холодное лицо, едва заметные завитки коротко подстриженных темных волос. Лорд Карлстон выпрямился, и Хелен перевела взгляд на стену, но тотчас же вновь взглянула на графа. «Великий лут». Казалось, будто лорд Карлстон — север, а глаза девушки — компас. Хелен сжалась, готовая к привычной реакции своего тела. А вот и она — легкое покалывание в груди. Очевидно, виной там устроенная, подтянутая фигура графа, но к этому человеку Хелен тянула и что-то еще, что находило отзыв в глубине ее души. Краем глаза Хелен заметила реверанс леди Маргарет и поспешно присела, расправив юбки». «Надеюсь, ваша поездка вас не утомила, лорд Карлстон», — проговорила леди Маргарет. «Ничуть», — ответил тот с непроницаемым выражением лица. «Дурной знак. Но есть ли смысл оттягивать неизбежное?» Хелен шагнула вперед. «Лорд Карлстон, позвольте представить вам мою подругу, мисс Делию Крэнсдон», — с вызовом произнесла она. Его светлость вскинул брови, пораженный интонацией девушки, но ничего не ответил и поклонился Делии. Мисс Крэнсдон?» Лорд Карлстон, сказала Делия, сделав изящный реверанс. Желаете бокал винаграф? Спросила леди Маргарет. Нет, благодарю, ответил лорд Карлстон, снова переводя взгляд на Хелен. Леди Маргарет махнула дворецкому. Можете идти, Гарнер. Мистер Хаммонд. «Не могли бы вы сопроводить свою сестру и мисс Крэнсдон в маленькую столовую?» — попросил лорд Карлстон, как только за слугой закрылась дверь. «Я бы хотел поговорить с леди Хелен наедине». Хелен вдруг стала нечем дышать. «Разумеется», — ответил мистер Хаммонд и с тревогой посмотрел на Хелен. «Милорд, я...» «Спасибо, мистер Хаммонд», — любезно проговорил лорд Карлстон. «Оставьте нас». Делия с леди Маргарет молча направились к выходу. Хелен впилась взглядом в темно розовый ковер. Она вполне себе представляла, о чем все думают, и ей вовсе не хотелось наблюдать ни страх в глазах Делии, ни мрачное удовлетворение, написанное на лице леди Маргарет. Дверь открылась со щелчком. Пол еле слышно заскрипел под тремя парами ног, и дверь вновь затворилась с мягким стуком. Хелен с лордом Карлстоном остались наедине. Девушка перевела дыхание, и посмотрела графу в глаза. Тот не двигался с места, и по лицу его невозможно было что-либо прочесть. Если его светлость и был рассержен, то держал себя в руках и ничем не выдавал своего гнева. «Лорд Карлстон, позвольте я все объясню. Мисс Грэнсдон подговорил сбежать из дому ее возлюбленной, некий мистер Трент. Подозреваю, он был искусителем. Это чудовище застрелилось у моей подруги на глазах», И из его тела палился свет. Мне прекрасно известно о том, что видела мисс Крэнсдон», — Прервал Хелен Лорд Карлстон. Затем искусителем следил мистер Халифакс, чистильщик. Именно он нагнал сбежавшую пару и предоставил мне полный отчет о произошедшем. О, -о, -о» протянула Хелен, переваривая полученную информацию. Вы знали о том, что Делия моя подруга? Само собой. «Как только мы убедились в вашем таланте чистильщика, я приказал сыщикам из нашего клуба узнать родословную всех людей из вашего окружения. Мы пытались выяснить, не принадлежит ли кто из них к роду искусителей. Однако...» — граф виновато склонил голову. «Нам не удалось найти искусителя, который пробрался в ваш дом под видом лакея». «Филипп», — прошептала Хелен. Внезапно ей вспомнилась недавняя встреча. «Стоит ли о ней рассказать?» Вряд ли запрет мистера Пайка распространялся и на этот случай тоже. Мне показалось, что я видела его в пятницу в городе. Карлстон нахмурился. «Где?» «Точно не скажу», — поспешно добавила Хелен. «Я заметила его краем глаза, но потом никак не могла найти. Возможно, тот человек просто был внешне похож на Филиппа». «Я наведу справки», — пообещал граф и потер лоб. «Филипп скрылся от наших сыщиков» но члены клуба усердно изучают документы нашего небогатого архива. Мы проверили семьи всех, кто вас окружал, включая мисс Крэнсдон». «Всех?» — повторила Хелен и едко добавила. «Даже герцога Сельбурнского. Я знаю, что он сейчас тоже в Брайтоне». Лорд Карлстон сжал челюсть, но не поддался на уловку девушки. «Да, мы проверили даже герцога». «И что вы выяснили?» насколько нам известно никто не связан родством с искусителями а если бы дели оказалась искусителем тогда что тогда ситуация заметно бы упростилась от нее бы избавились то есть убили верно уточнила хелен широко распахнув глаза вот так просто вот так просто эхом отозвался лорд карлстон искуситель мог войти в ваш близкий круг лишь по двум причинам чтобы навредить вам Или добыть информацию о клубе «Тёмные времена». Граф подошел к окну и выглянул на улицу, и солнце осветило его резкие черты. «По словам мистера Хаммонда, вы написали Делие письмо, в котором пообещали рассказать правду об искусителях». «Да», — призналась Хелен, выпрямляясь, «это было до того, как я дала клятву в присутствии мистера Пайка». «Ах да, мистер Пайк», — проговорил Карлстон равнодушно. «Полагаю, вам довелось встретиться и с мистером Стоксом». Граф отвернулся от окна и подошел к камину. Хелен, пристально посмотрев на него, ответила. «Да». Она подождала, но ответа не последовало. Повисла тишина, и Хелен почувствовала себя виноватой. «Я сдержала клятву, лорд Карлстон», — отрывисто произнесла она. «И ничего не рассказала Делие. Надеюсь, об этом мистер Хаммонд вам сообщил». Он сказал, что мисс Крэнсдон любит подслушивать у закрытых дверей. Лорд Карлстон обошел диван, Хелен следила за ним взглядом. Граф ходил вокруг нее кругами, словно дикий зверь. «Разумеется, Делия поступила недостойно. Но вы должны понять, родители намерены отправить ее в лечебницу. Они ничего ей не рассказывают, и бедняжке приходится подслушивать их разговоры, чтобы узнать, какой будет ее дальнейшая судьба». «Итак...» Теперь ей известно об искусителях и клубе Темные времена. Да. Хелен наблюдала за графом, гадая, в каком он настроении. Очевидно, рассержен. Он очень напряжен. Однако в его лице есть что-то еще, неуловимое. Я надеялась, что вы позволите Дели к нам присоединиться. Не сомневаюсь, что она будет полезна клубу. Лорд Карлстон замер, скрестив руки на груди рядом с двумя большими китайскими вазами, стоявшими у стены. «Не мне принимать решение», — вздохнул он. Хелен кивнула. «Разумеется, нельзя забывать о строгой иерархии, царившей в их клубе». «Вы имеете в виду, что нам требуется дозволение министерства?» Его светлость покачал головой. «Сыщики уже убедились в том, что Делия чиста. Теперь выбор за вами». «За ней?» — Хелен нахмурилась. «Я совсем недавно к вам присоединилась. Мои тренировки едва успели начаться. И тем не менее вы уже пробили брешь в нашей защите, которая может поставить под угрозу всю организацию. Либо мисс Крэнсден станет одной из нас, либо об ее молчании позаботится. Если она вступит в клуб, то станет вашей помощницей». «Да», — поспешно согласилась Хелен, — «Конечно же, я хочу, чтобы Дели осталась с нами, и ей нельзя возвращаться домой к Карлстон поднял руку, делая Хелен знак замолчать. «Не основывайте ваше решение на жалости или дружбе, леди Хелен. Теперь вы чистильщик и обязаны мыслить стратегически. Представьте, что вы взяли мисс Крэнсдон в помощнице. С этого момента вы несете за нее ответственность, за ее безопасность, тренировки» и в зависимости от обстоятельств содержания. Всю жизнь Делия будет подвергаться смертельной опасности, а за ее действия вам придется отчитываться перед членами клуба. «Это вы понимаете?» — безжалостным тоном произнес лорд Карлстон. «Вы уверены, что мисс Крэнсдон готова к такой нелегкой роли, что она достаточно сильна душой и телом для такого дела? Вы убеждены, что она будет предана вам и полезна клубу «Темные времена»?» Хелен растерялась. «Разве может она все это гарантировать? А уж тем более принуждать Делию жить в постоянной опасности и разделять с ней все тяготы служения стране и короне». «А если я сочту ее неподходящей?» «Что с ней станет?» — прямо спросила Хелен. Суровое лицо графа слегка смягчилось. Хелен прочла в нем чуть ли не сочувствие. «Мы с вами призваны защищать людей от искусителей, леди Хелен», «Вы уже поклялись в этом в присутствии мистера Пайка, Стокса и Хаммонда. Порой нам доводится принимать тяжелые решения ради блага всего человечества, жертвуя судьбой одного человека». «Но что же сделают с Дели? Вы же от нее не избавитесь, от ни в чем не повинной молодой девушки!» Карлстон нахмурился. «Ни в коем случае. Ее вернут родителям». Подозреваю, что Министерство поддержит их решение отправить мисс Кренсдон в лечебницу. У Пайка замечательно получается хранить тайны клуба темные времена и скрывать его существование от общества. На нее поставят клеймо безумный и запрут вместе с сумасшедшими. Это отвратительно. Вы бы предпочли, чтобы ее убили? Саркастично заметил граф. Хелен рассверепела от его слов я порицаю самоуправство. Вы играете с жизнью молодой женщины». «Несомненно, и вы должны взять на себя ответственность за то, что поставили мисс Крэнсдон в эту неприятную ситуацию», жестко ответил лорд Карлстон, строго глядя на Хелен. «К этому привела ваша глупость». «Моя глупость?» «Женская потребность всех утешать и успокаивать». Не в силах больше сдерживать свою ярость, Хелен за четыре размашистых шага пересекла комнату, так что между ней и его светлостью осталось всего несколько дюймов. К чёрту этикет. «Женская потребность? Я всего лишь написала подруге письмо и попыталась убедить её в том, что она не безумна». «Нет, в вашем письме вы признали существование искусителей», возразил лорд Карлстон, поднимая указательный палец к небу. «Вы прекрасно понимали, что это глупый поступок». В глубине души Хелен согласилась с графом, но терпеть его оскорбления она была не намерена. «Разве могу я что-либо прекрасно понимать, когда вы скрываете уйму важной информации? Мне обо всем приходится догадываться». Граф подался вперед, сощурив глаза. «Если бы вы пользовались умом, дарованным вам Господом, а не полагались на сентиментальные порывы...» Я бы доверял вам больше нынешнего. Хелен чуть не задохнулась от возмущения. Вы выжили именно благодаря моим сентиментальным порывам. Следуя вашей хваленой логике, вы бы сейчас были мертвы. Их гневные взгляды встретились. Ощущение ничем не скрытого единства длилось всего мгновения, но было наполнено пульсирующим жаром. Хелен качнулась вперед. Боже, ею словно двигала неведомая сила. Лорд Карлстон тоже был ошеломлен. Он резко вдохнул, словно его ударили. Рука потянулась к Хелен и чуть не коснулась ее щеки. Но нет. Граф, развернувшись на каблуках, направился к выходу. «Примите, наконец, решение», — бросил он через плечо. Не успела Хелен перевести дыхание и ответить, как дверь за лордом Карлстоном закрылась. Девушка уставилась на закрытую дверь, прижав ладонь к груди. По крайней мере, одно ей стало ясно. Лорд Карлстон вовсе не ходил вокруг нее кругами. Он держался на расстоянии. Из дома лорд Карлстон вышел немедленно, даже не попрощавшись с леди Маргарет и мистером Хаммондом. Хелен стояла одна в гостиной, прислушиваясь к шагам графа, пока это позволял ее тонкий слух чистильщика. Даже после этого девушка еще несколько минут не двигалась с места — выравнивая дыхание и успокаивая пульсацию во всем теле. Наконец Хелен собралась с духом и отправилась вниз, чтобы отыскать Делию и положить конец мучительному ожиданию. Ей казалось, что думать тут не о чем. Возвращать девушку родителям или отдавать на милость бессердечному Пайку было бы жестоко. Оставалось лишь одно — рассказать ей об искусителях и уговорить присоединиться к клубу Темные времена». Именно об этом переживала Хелен по пути в маленькую столовую, где собрались Делия, леди Маргарет и мистер Хаммонд. Вдруг Делия придет в ужас от перспективы такой жизни. Волновалась Хелен зря. Делия была поражена, но даже не вздрогнула, когда узнала о том, что ее возлюбленный был существом не от мира сего, живущим в чужом теле, и не испугалась приглашения вступить в мир, где опасности подстригают на каждом шагу, но в котором можно принести человечеству пользу. «Ты предлагаешь мне стать твоей помощницей?» — спросила Делия, подаваясь вперед и сжимая край стола, сервированного новеньким чайным набором китайского фарфора мистера Веджвуда, посреди которого стоял нетронутый фруктовый торт. «Мне?» Хелен, до этого мерившая быстрыми шагами комнату, остановилась у большого зеркала. Оно висело на ярко желтой стене за спиной ее подруги. В отражении Хелен выглядела такой же бледной, как и Делия. А потрясение от встречи с лордом Карлстоном все еще не сошло с ее лица. Девушка отвела взгляд и вернулась на свое сиденье. Да, так же как мистер Хаммонд и леди Маргарет стали помощниками лорда Карлстона. Мистер Хаммонд сидел на другом конце стола. Он аккуратно опустил позолоченную чайную чашку. Мистер Хаммонд хмурился, как и леди Маргарет, очевидно, такого исхода они не предвидели. «Вы должны как следует все обдумать, мисс Крэнсдон», — сказал мистер Хаммонд. «Это решение повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь». «Разумеется, сэр. Полагаю, я...» «Леди Хелен», — вмешалась леди Маргарет. «Вы уверены, что лорд Карлстон согласовал это...» «Прибавление». Она неодобрительно покосилась на Делию. Хелен сжала губы, чтобы сдержать язвительный ответ — Она уже дважды сообщила о мнении его светлости по данному вопросу, однако ей не следовало огрызаться на леди Маргарет. Эта дама обеспечивала ее жильем и всеми земными удобствами, а Эндрю пока не выполнил свое обещание выделить сестре пособие. Щедрость леди Маргарет заслуживала, по крайней мере, благодарности и вежливого обращения. Хелен заставила себя успокоиться и как можно любезнее ответила. Его светлость ясно дал понять что решение за мной, леди Маргарет». «Это вполне разумно, дорогая сестра», — заметил мистер Хаммонд. «Леди Хелен дала клятву, она теперь настоящий чистильщик, ей необходимы собственные помощники». «Однако не прошло и месяца, как она начала тренировки. Разве может человек еще не вполне готовый к нашему делу нести ответственность за других? Вряд ли». Эти мысли возникали и у самой Хелен, но она возразила. «Наоборот. Раз уж его светлость доверил мне принятие решения, он считает, что я готова взять на себя ответственность». «Вот как?» Леди Маргарет приподняла изысканный заварочный чайник и с надменным видом налила себе свежего чаю. «Скорее он проверяет, по какому пути вы пойдете». Она со звоном опустила чайник на полированный стол. «И вы, очевидно, пошли по неверному пути». «Вы так считаете?» — отозвалась «Хелен». Она уже готова была забыть о чувстве благодарности. Полагаю, вам лучше известны намерения его светлости, чем ему самому. «Что ж, я с уверенностью могу заявить, что он...» — начала леди Маргарет. «Мистер Хаммонд, расскажите, пожалуйста, о ваших обязанностях», — громко и настойчиво попросила Делия, перетягивая все внимание на себя. «Так я смогу принять разумное решение. Вы с сестрой тоже сражаетесь с этими существами?» Она ободряюще посмотрела на Хелен. Очевидно, Делия уже взяла на себя роль примирительницы. «Нет», — ответил мистер Хаммонд, по-новому взглянув на Делию. «Мы не сражаемся сами, но помогаем лорду Карлстону во всем, чем можем. Битвы с искусителями — это долг чистильщика. Большинство искусителей живут по соглашению. Мы охотимся лишь на тех, кто не соблюдает правил». Делия нахмурилась. «Соглашение?» «Возможно, ты просветишь мисс Крэнсдон, Маргарет», примирительно предложил мистер Хаммонд. Его сестра в ответ скрестила руки на груди. «Нам не следует разбрасываться важной информацией при тех, кто еще не поклялся в молчании». «Дели имеет право знать, что ее ждет», резко ответила Хелен, уже не пытаясь скрыть раздражение. «Наверняка вам рассказали об искусителях прежде, чем вы дали клятву». «Разумеется». Кивнул мистер Хаммонд и строго посмотрел на сестру. «Прошу тебя, Маргарет!» Леди Маргарет нерешительно повернулась к Дели. «Соглашение — это наш договор с искусителями. Оно позволяет им питаться энергией понемногу от разных людей. Само собой, они бы предпочли кормиться по-иному, высасывать всю энергию из одного человека. Однако это запрещено». «Видите ли, такой метод почти всегда убивает жертву, а из ее жизненной энергии искуситель создает энергетические плети, которые могут использоваться как оружие». «Боже мой», — прошептала Делия. «Украденные тела, энергетические плети, пожирание человеческой энергии — это все так...» — у бедняжки дрогнуло лицо. «Готично?» — Хелен поерзала на стуле. «Вот только мы не в романе, Делия». Вздохнула она. «Страдают и погибают настоящие люди». «Конечно», — согласилась Делия. «Я не хотела показаться легкомысленной». «Истинный облик Искусителя не увидеть невооруженным глазом», — мягко продолжил мистер Хаммонд. «И соглашение принуждает их скрывать свою сущность. Их чересчур много, и всех нам не уничтожить, так что приходится с ними сосуществовать». Но в то же время нельзя позволить, чтобы народ узнал об этих существах. Начнется паника, и наша страна затрещит по швам. Необходимо сохранять стабильность, особенно сейчас, в период войны. Англия не справится одновременно и с французами, и с искусителями». Делия мрачно кивнула. «Сколько же их?» — спросила она. Хелен покосилась на мистера Хаммонда. Ее в свое время поразило число этих мерзких существ. «Не меньше десяти тысяч в одной только Англии», — ответил мужчина. Хелен посмотрела на подругу. Делия всегда была довольно флегматична, но ее спокойное отношение к новостям об искусителях не могло не поражать. Возможно, она не до конца понимала, насколько серьезна эта угроза. «То есть каждый тысячный англичанин — искуситель», — уточнила Хелен. «Скорее всего, в других странах их примерно столько же». Род Делии сложился буквой «О». «Как много!» — еле слышно пробормотала она. Вот оно, кошмарное осознание. Хелен сама еще не отошла от шока. «Обычно искусители группируются в городах и больших деревнях», — добавила она. «Там, где больше всего энергии. Многие следуют за Бамондом в Брайтон на летний сезон. Искусителем может оказаться любой. Твой собеседник или партнер в танце...» Делия поморщилась. Ну, конечно, мистер Трент, проговорила она и опустила взгляд в чашку. Хелен ощутила уколу совести. Пожалуй, было жестоко с ее стороны намекать на то, что искусителем может оказаться кто угодно, после печального опыта Делии с лжепоклонником, но в то же время подруге следовало понять, что ее ждет. Неловкую тишину нарушил мистер Хаммонд. Некоторые существа сумели пробраться в высшие слои общества. Судя по всему, искусители не способны продолжать род с себе подобными. Вместо этого они спариваются с людьми, в результате чего рождается человек, но с клеймом искусителя. Во время зачатия в нем появляется искра энергии искусителя, которая затем образует темный сгусток. Когда тело, позаимствованное родителям, погибает, он перебирается в свое дитя через этот самый сгусток и захватывает его тело, таким образом оставаясь в живых на многие поколения. За эти века большинство искусителей успели сколотить огромные состояния и наплодить отпрысков в высших слоях общества. Дейли оторвала взгляд от чашки. «Что вы имеете в виду? Высших Насколько? Вы о королевской семье?» «Королевская семья — это такие же люди, как мы с вами», отрезала леди Маргарет и хмуро посмотрела на брата. «Честное слово, Майкл!» это секретная информация делия повернулась к хелен что происходит с ребенком когда его тело захватывают искуситель уничтожает душу и разум своего отпрыска ответила хелен господи помилуй делия в ужасе зажмурилась откуда же они появились достоверно неизвестно если верить старым летописям из самого ада одни считают что искусители порождены человеческими страстями другие верят вот это озлобленные души безвременно ушедших. «А ты как думаешь?» — поинтересовалась Делия. Хелен покачала головой. «Я не могу сказать точно. Зато нам известно о четырех видах искусителей. Она принялась загибать пальцы. Гедоны — их тянет к энергии творчества. Фобосы — наслаждаются болью и страданием. Керы — питаются жаждой кровопролития и пылом битв. А гемероты — Хелен запнулась, ощутив неприятный жар во всем теле. «Что она творит?» «Втягивает подругу в низменный опасный мир!» «Гемероты ищут плотского наслаждения», — нарочито спокойным голосом заключил мистер Хаммонд. «И не забывайте про пятый, худший из видов, про великого искусителя!» Делия выпрямилась. «Звучит пугающе!» Леди Маргарет тяжело вздохнула. Разве ей необходимо знать и о великом искусителе? Полагаю, что да, ответила Хелен. Это редкий, особый вид искусителя, Делия. В нем больше силы и хитрости, чем в других. И он способен вести за собой целую армию этих отвратительных существ. Краем глаза она заметила, что леди Маргарет поджала губы. Раз уж вы все равно пустились в объяснение, леди Хелен, делайте это как следует. Искусители не действуют сообщами с Крэнсден, они существа территориальные. Именно поэтому нам удается их сдерживать, при том, что чистильщиков совсем мало. Однако великий искуситель может их объединить. Уже объединяет, поправил ее мистер Хаммонд. Скорее всего, во Франции это Наполеон, и мы подозреваем, что в Англии тоже появился великий искуситель. «Мы уже были свидетелями того, как искусители объединяют усилия, и лорд Карлстон полагает, что это доказывает существование великого искусителя», мистер Хаммонд показал на Хелен. «Еще один признак — это рождение прямого наследника-чистильщика, вобравшего все его таланты». «Моя мать тоже была чистильщиком», — объяснила Хелен. «Обычно этот дар не передается по наследству, но вот она я, с талантом чистильщика». Делия посмотрела на подругу с изумлением. «У тебя есть особые таланты?» «Хелен прямая наследница и потому сильнее обычного чистильщика», заметил мистер Хаммонд. «Это пока неизвестно», — возразила Хелен. Ей вдруг захотелось принизить свои способности. От нее многого ожидали. Но кто знает, может, ее собственные силы окажутся ей неподвластны. «Леди Хелен обладает необыкновенной скоростью, обостренным чутьем». И в два раза сильнее обычного мужчины, добавил мистер Хаммонд. Что уж говорить об удивительно быстрой регенерации, недоступной искусителям. Все это и даже больше потребуется ей для сражения с великим искусителем, если мы его отыщем, вставила свое слово леди Маргарет. Непременно отыщем, твердо произнес мистер Хаммонд. Лорд Карлстон не сомневается, что рано или поздно в леди Хелен проснутся поразительные силы. «Ты намерена одолеть это чудовище, Хелен?» — спросила Делия и покачала головой, словно пытаясь утрясти всю эту диковинную информацию. «Даже не представляю, какая мощь для этого потребуется. Ты мне покажешь?» Хелен замялась. «Беседовать об искусителях и чистильщиках — это одно дело, но если Делия увидит подругу в новом свете, ее отношение к Хелен навсегда изменится». Хелен и так уже казалось, будто она превратилась в один из экспонатов, находящихся под увеличительным стеклом, сэра Джозефа Бэнкса. Однако Делия заслуживала правды. Хелен встала из-за стола и подошла к бюро у стены. Оно было небольшим, но сколоченным из крепкого дуба, поэтому весило не меньше восьми фунтов. Пожалуй, неплохой вариант для демонстрации нечеловеческой силы. Хелен обернулась и посмотрела на другую мебель в столовой. Возможно, полосатое шелковое кресло у окна подойдет даже лучше. Оно не только тяжелое, но и объемное. Мистер Хаммонд поднялся со стула. Почему бы вам не поднять меня? Леди Маргарет положила руку брату на плечо. Не говори глупостей, Майкл. Ни в коем случае, отказалась Хелен. Это был тот редкий случай, когда она не могла не согласиться со своей покровительницей. Я могу случайно вам навредить. Я верю в вашу осторожность. И это хорошая тренировка. Вам стоит привыкнуть к близкому контакту с другими людьми, чтобы подготовиться к сражениям с искусителями. Я настаиваю. Только на всякий случай отойдем от стола». Мистер Хаммонд направился в дальний угол комнаты и отодвинул одно из кресел. Хелен последовала за ним. «Вы уверены, сэр?» «Да», — коротко ответил мистер Хаммонд и поманил девушку рукой. «Подойдите ближе. С расстояния в два фута вам точно меня не поднять». Хелен шагнула к нему и подняла руки, решая, за что ухватиться. Мистер Хаммонд похлопал себя по груди. «Осторожнее с моим шейным платком. Он сегодня крайне удачно завязан». Хелен кивнула со всей серьезностью, но вдруг заметила морщинки у глаз мужчины. Он шутил. Хелен улыбнулась и потянула мистера Хаммонда за жилет и рубашку. Их лица оказались совсем близко. Пока Хелен аккуратно собирала в кулак синий шелк и белоснежный лен, мистер Хаммонд прошептал ей в ухо. Я нашел Лоури. Хелен напряглась. Так вот почему он отвел ее подальше от стола, чтобы сообщить эту новость. Мистер Хаммонд заговорил еще тише и разобрать его слова мог только чистильщик. Встречаемся с ним через одну ночь в медведе в Льюисе. Великий Лут, ночная встреча в другом городе. Однако Хелен, встретившись взглядом с мистером Хаммондом, еле заметно ему кивнула. «Что ж, зато ко вторнику все будет кончено». «Готовы?» — спросила Хелен. «Да». Девушка собралась с духом, глубоко вдохнула и потянула мистера Хаммонда кверху. Ей казалось, что ноги мужчины оторвутся не более чем на фут, но они взлетели на целых три. Мистер Хаммонд смотрел на Хелен, выпучив глаза, а шейный платок и ворот рубашки смялись вокруг его подбородка. Хелен потеряла дар речи. Мистер Хаммонд весил по меньшей мере фунтов 150, но она подняла его одной рукой, совершенно не напрягаясь. «Господи Иисусе!» За последние несколько дней силы в ней значительно прибавилась. «Разве это нормально?» Хелен еле сдержала смешок. «Нет, что нормального в том, когда юная леди поднимает джентльмена так высоко над землей?» Делия встала и зааплодировала. «Потрясающе! Как же здорово обладать удивительной силой!» «Да еще и пользоваться ей с невероятной легкостью. она взглянула на мистера Хаммонда и добавила. «Он сильно покраснел». «Ах!» — вскрикнула Хелен и поспешно опустила мистера Хаммонда на пол. «Простите, пожалуйста, я не ожидала, что настолько высоко вас подниму». Мистер Хаммонд закашлялся. «Ничего страшного», — выдохнул он и ослабил узел на платке. Леди Маргарет подскочила со стула и поднесла брату чашку. «Держи, Майкл, выпей чаю». Мне очень жаль, извинилась Хелен, выглядывая из-за плеча леди Маргарет. Мистер Хаммонд покачал головой и жадно отхлебнул чаю. Леди Маргарет повернулась к Хелен. Вы его чуть не задушили. Вам не хватает осторожности. Ты несправедлива к ней, Маргарет, прохрипел мистер Хаммонд. Никто из нас не ожидал такого, он прокашлялся. Прироста в мощи. Желаете немного вина? предложила Хелен. Я прикажу его принести. Леди Маргарет отмахнулась. «Вы и так уже постарались». «Хелен!» — позвала Делия и за руки оттащила подругу в другой угол столовой. «Позволь ему отдышаться», — посоветовала она и тихонько добавила. «А ей?» — поухаживать за братом. «Я не хотела ему навредить», — пробормотала Хелен. «Но, разумеется», — согласилась Делия и сжала ладони подруги. «Ты всего лишь помогала мне принять решение. Так вот...» «Я собралась с мыслями и готова дать ответ. Я хочу спасти других девушек от мужчин, подобных мистеру Тренту». Делия горько вздохнула. «Да и что уж скрывать, мне больше некуда податься». Хелен посмотрела подруге прямо в глаза, выискивая в них тень сомнения. «Ты уверена?» «Это легкая жизнь». Делия кивнула. «Для меня будет честью стать твоей помощницей». Хелен улыбнулась. Разумеется, ее радовала поддержка Делии. несомненно. Однако за восторгом скрывалось темное недоброе предчувствие. Она только что убедила подругу вступить в мир безграничной опасности. Она взяла Делию под свою опеку, и теперь на сердце Хелен опустился тяжелый груз. Судьба подруги была в ее руках. Делия склонила голову на бок. Быть может это тебе не хватает уверенности? Нет, нет. Я не сомневаюсь в своем решении, поспешно возразила Хелен она подалась вперед и расцеловала делю в мягкие щеки господи добавила она про себя дай мне силы ее защитить